Анастасия Шалункова «Черный дом». Часть 1. Царапал ногтями горло, будто отравился цианистым калием. Потом упал, хватая ртом воздух, как выброшенные на берег рыбы, и замер. Осипенко приказал оттащить его вниз, прочь от стоянки на высоте 2000 метров. Саша и лёша самые крепкие, самые опытные, подхватили Орлана под руки и поволокли к старому лагерю. Погода портилась. Склон топки превратился в сплошную грязь, и летние третинговые ботинки скользили, как коньки. Радио не отвечало. Ирка-депутат со всей силы ударилась головой о булыжник. Динара пыталась оттащить ее, но тело девушки было словно под напряжением. По камням потекла кровь. После четвертого удара Ирка замерла. Пульс не прощупывался. «Отставить панику!» – закричала Осипенко. Девчонки рыдали. Вите было пятнадцать. Слишком маленькая и неподготовленная. Но сама Маргарита Осипенко настояла, что Вите поход был нужен для укрепления характера. Надьке, старшей сестры Виты, нигде не было видно. Мадина застыла над телом Иры. Слова Осипенко привели ребят в чувство. Руководительница похода могла танки одним взглядом остановить. С ней хоть в Арктику, хоть на Марс. «А Ирка!» — вскликнула Вита. «Может, она жива?» Дождь хлестал подростков по лицам. Динара не могла открыть глаза и шла на ощупь. А когда сумела оглядеться, увидела, как Саша катается по земле и кричит, что его кожа горит. лёша стоял над ним, цепившись в мертвого Орлана. Из носа юноши хлестала кровь. Лёша закричала Динара. Тот обернулся, посмотрел девушке в глаза и прохрипел. «Помоги мне!» Десять лет Динаре снились кошмары Каждый вечер она шла в кровать, зная, что там притаилась тьма К кошмарам девушка привыкла К чувству вины нет «Опять не спала?» – спросил Марк «Мое лицо говорит само за себя Можно я никуда не пойду?» Муж сел напротив Динары «И что будешь делать?» Работу закончу. Для работы тебе интернет нужен. Тогда учить китайский, упрямо сказала Динара. Марк пододвинул жене тарелку с кашей. Ты сейчас пойдешь спать, продрыхнешь часов до трех. Потом будешь с ватной головой шататься по турбазе ругаться с гидами, перечислил он. А вечером, когда мы соберемся на поляне, будешь страдать, что с нами не пошло. «Угораздило, блин, замуж за жаворонка выйти!» Динара набрала полную ложку каши. С утра желудок стягивало узлом. Программисты с жаворонками из принципа не бывают. «Я сейчас в тебя тарелку кину!» Пригрозила девушка. Светило отвратительное июльское солнце, а вдалеке пели птицы. Жар обволакивал Динару, как липкий туман. Насильственный завтрак просился наружу, и девушка опасалась, что ее вырвет. Кричащие люди, стук голов о булыжнике и липкий туман с запахом железа и полыни. Гибель группы Осипенко. Восемь подростков и гид-инструктор. Погибли полным составом, все, кроме одного. Кроме Динары. Человеческий фактор, плохие погодные условия, Испытание инфразвукового оружия? Ядовитые грибы? Родители погибших не винили Осипенко. На судах, на ток-шоу, в интервью, в личных блогах все как один защищали гида. Первоклассный специалист, лучший инструктор, лучший учитель. Осипенко воспитывала, обучала, поддерживала, провожала подопечных в армию, навещала в больницах, Динари на окончание 10 класса подарила оберег – железную змейку. Осипенко доверяли, уважали, слушались. Муж Маргариты Андрей занимался альпинизмом, состоял в федерации. Покорил пять восьмитысячников. С женой бывал на пике Ленина и на Аннапурне. В тайгу не ходил, но тех ребят, кто хорошо показывал себя в походах, Маргарита отправляла к мужу в альпинистский клуб. Лес и горы, горы и лес, тайга, саяны, вулканы Камчатки, Эльбрус, Памир, пик победы, пик коммунизма и далеко за горизонтом восьмитысячники, Кончанджанга, Чогори и Джамалунгма. Но это там, на краю мира, а здесь в сибирской тайге лежали маршруты повышенной категории сложности. И по ним Осипенко водила подростков. В старшей школе Динара обклеила комнату фотографиями гор. Хотела листать стать альпинисткой? Осипенко ей доверяла. Говорила, что она хороший турист. Быть может, однажды и Динару бы позвали покорять вершины. Обычный поход. До топки и обратно. 2000 тысячи метров. Разве высота? Группа даже теплые вещи не взяла. Но все умерли. И умерли так, что хватило бы на сотню крипи-пасты скандальных ток-шоу. В официальном заключении написали, что причина смерти — переохлаждение и горная болезнь. На высоте два километра! Еще бы сказали, что лавина накрыла, как дятловцев. А что литься у ребят в мясо, так это трупы в тайге две недели пролежали. Год назад Марк отвел Динару к психологу. От антидепрессантов и терапии стало легче. Впервые за 10 лет зима прошла тихо марку говорил жену встать на лыжи, хотя раньше один вид зеленых насаждений вызывал у девушки паническую атаку. И вот настало лето. На жаре Динара отчетливо ощущала себя иной. Располневшая от таблеток и сидячего образа жизни, с нездоровым бледным лицом, неуклюжий от тех же таблеток, с глубокими шрамами и чёрной трясиной внутри. Пока шёл учебный год, она могла прикрыть трясину работой с учениками, но на каникулах Динара оставалась сама по себе. Лето пожирало её счастливыми криками детей, музыкой из открытых окон, пением птиц и теплом. «Мы поднимемся на чёрный столб, посидим и спустимся обратно», — пообещал Марк. Остальные пойдут дальше, а мы вернемся на турбазу. Динара кивнула. «А будет совсем хреново, поедем домой», – заверил девушку Марк. «Спасибо». Динара слабо улыбнулась. Психолог. Первый человек за много лет воспринял историю Динары серьезно но с той долей скепсиса, что необходимо в терапии. И спустя год лечения он посоветовал Динаре и Марку съездить на то самое место. Вариант идеальный, ведь турбазу построили в 30 километрах от топки. Дважды Динара пыталась сдать обратно билеты на самолет. Когда же прилетела, уговаривала Марка поехать в другую сторону. Динаре казалось, что она забьется в конвульсиях и задохнется, стоит ей увидеть топку. Что она разобьет голову о камне или выцарапает себе глаза. Но ничего не произошло. Топка возвышалась над тайгой, как пятиэтажка над деревенской застройкой. Невысокая, жалкая, неинтересная. Осипенко вышла в путь 21 сентября 2011 года. Обычный недельный поход. Ирка – депутат, студентка УРФАК и член молодежного парламента. Орлан – второкурсник педвуза, поступил, отслужив в киргизской армии. Саша и Лёша – самые взрослые, обоим по 24. Первый – альпинист, в поход пошел по просьбе Андрея Осипенко. Второй – из туристической семьи. Вита, самая младшая, в сентябре пошла в 9 класс. Динара помнила ее, эма прическу и гольфы в розово-черные квадраты. Надя, старшая сестра Виты, нигде не училась, ходила в походы и играла в шахматы. Зови, ту, кого хочешь, шахматной доской избить могла. И не за сестру, и не шахматный доской. И, наконец, Мадина. Наполовину черкеска, наполовину таджичка. В платке и в рубашке с длинным рукавом. У них с Динарой было много общего. Безумные истории про дальних родственников, решивших, что пора бы сходить пешком в хадж, или про то, как их классы были избавлены от добровольно-принудительных уроков православия силами старших поколений их семей. Раньше друг с другом участники турпохода не виделись. Иногда общались в общих чатах, но таким составом впервые встретились на платформе 105-й километр в глубокой тайге. «В день будем проходить 10 километров», — сказала Осипенко. «Мобильники здесь не ловят, связь только по радио. Через четыре дня взойдем на топку», — гид указала на гору. «Там разобьем лагерь и двинемся обратно. Дорога назад будет легче, за три дня уложимся». «Ясно?» «Так точно, капитан», — хором ответили лёша и Саша. «Тогда разбирайте продукты. По весу». Надя выложит половину. «Я сильная», — запротестовала девушка. «Я сильная», — запротестовала девушка сильные и независимая, но ты устанешь через сутки. Остальным придется брать твои пожитки. Нечего надрываться. Динара, что замерла, бери вещи!» «А когда Андрей вернется?» — спросила Мадина. «Или это была Надя? Или сама Динара?» «Не раньше ноября. Но ты ему на почту напиши». Динара, упаковав свою долю провизии, убрала свитер на одно рюкзака Палатку взяла Мадина, а Динара положила часть ее вещей к себе. Осипенко построила их по парам в линию. Сама встала в середину, а вперед процессии поставила Орлана. Через неделю, в 60 километрах от топки, туристы из Казахстана найдут Динару. Истощенную со сломанной рукой, Палатки при ней не будет, только ярко-оранжевый спальник, заляпанный кровью и грязью. До Нового года выжившая пролежит в больнице, а после будет сидеть в кабинетах у следователей. Дело закроют за неимением состава преступления, на маршрут запретят отводить несовершеннолетних, а Динара останется наедине с черной трясиной и кошмарами. солнце нещадно палило несколько раз динара садилась на камни и пила воду а раньше могла на черный столб бегом забраться и без отдыха спуститься обратно но вскоре ей начала нравиться ноги перестали болеть солнце не так раздражало девушка широко расставила руки и вдохнула воздух чистый не городской Она подошла к самому краю черного столба и свесила ноги. 50 метров – ничто в горизонтали. Но почему-то в вертикальном состоянии 50 метров почти невероятная высота. Группа туристов стала уходить, но Марк дал знак гиду, что дальше они не пойдут. Руководитель пожал плечами. «Тебе снились твои ребята?» – наконец спросил муж. «Да, опять. Не знаю, от таблеток же легче должно стать. Но как лето началось, я глаза закрыть боюсь лишний раз. Блин, у меня вся жизнь по одному месту. Я даже идти не хотела». «Не помню почему, но не хотела. Осипенко уговорила, мол, потом школу закончу, будет не до этого». «Но тебе же нравились, походу». «Я их обожала. Черт, я каждый раз другим человеком возвращалась. Каждый раз находила силы на что-то новое». Но в тот раз я не хотела. Лень. Хотела и сериалы смотреть на диванчике. Уговорили. А потом я до Нового года не помню ничего. Помню больницу, следаков помню. Одиннадцатый класс на дому заканчивала, к экзаменам не допустили, сдавала через год. На выпускной не смогла пойти. Паническую атаку схватила на выходе. И главный почему я выжила? Динара посмотрела на Марка. Муж погладил ее по черным волосам. «Они же умнее меня были, лучше!» «А всю жизнь по углам прячусь!» «И главное, ну какого хрена тащить нас туда 21 сентября?» Динара замолчала и свесила ноги с обрыва. «Погоди», — сказал Марк, — «почему сентября?» «Мы вышли 21 сентября, что?» «Учебный год в самом разгаре». «Говорю же, странно, но Осипенко любила делать не как у всех». «Погоди, что-то не сходится». «Подержи». Он залез в смартфон. Здесь сотовая связь еще ловила, на странице грузилась медленно. Через несколько минут Марк показал Динарии экран. Группа Осипенко вышла в поход 19 августа 2011 года. Ориентировочно группа должна была вернуться 30 августа перед началом учебного года, однако из-за плохой погоды дата возвращения была сдвинута на 31 -е. После того, как группа не вышла на связь, МЧС инициировала поиски. «Подожди, какая-то ошибка». Википедия, блоги, официальные документы в открытом доступе, форумы, посвященные Трукрайму, региональные и федеральные газеты – все те места, куда Динара не рисковала заглядывать целых 10 лет. «Черным по белому», «белым по черному». 19 августа, выход группы. 1 сентября, начало поисковых работ. «Мы погибли на четвертый день», — проговорила Динара. «25-го. И три дня я бродила в тайге. Меня нашли 28-го». Вот и ее фотография. До, по ходу, улыбающаяся старшеклассница. После истощенный полутруп с ранами и переломами. Единственная выжившая Магомедова Динара Ахметовна, 17 лет, была обнаружена группой туристов из Казахстана, начал читать Марк, 2 октября 2011 года. Глипкий туман исчез с приходом ночи. Динара с фонарем бродила по топке. Она подходила то к Мадине, то к Наде, надеясь, что ребята очнутся. Но к двум часам ночи пришло понимание – она осталась одна. Палаток не было. Мощным ветром их унесло в противоположную от лагеря сторону, и Динара не рискнула идти за ними в темноту. В трансе девушка собрала оставшуюся еду. Совсем мало, всего лишь пара банок тушенки. GPS сходил с ума. Стрелка компаса вертелась из стороны в сторону. По памяти Динара перерисовала карту и понадеялась, что дождь не смыл следы. Спустившись в тайгу, Динара двинулась к людям. В следующей ночью ударили заморозки, и Динара пожалела, что послушалась Осипенко и не взяла термобелье. Ботинки не высыхали от грязи и воды, а вдалеке выли волки. На четвертый день она вывесила на ветках оранжевый спальник и легла на лесной валежник. В бреду Динара слышала крики Мадины «Помоги, помоги, помоги!» Пять недель. Пять недель Динара была непонятно где. Пять недель были вычеркнуты из жизни. Конечно, никто бы не пошел в поход посреди сентября. И дело не в том, что группа состояла из студентов и школьников, а в том, что осень в тайге не сезон. Но она же помнила. Первые сентября, последние первые сентября в одиннадцатом классе. Одноклассник несет первоклашку на плечах. Просмотры аниме по вечерам. Или нет? Конец августа оставался чёрным пятном в памяти. Как и весь сентябрь. Вот и старые посты в давно заброшенных пабликах. Газетные вырезки, клипы из новостных выпусков. Группа вышла 19 августа 2011 года под руководством опытных гидов Маргариты Осипенко и её супруга, альпиниста Андрея Осипенко. Нас было девять. Осипенко, сестры Надя и Вита, Мадина, Ирка, лёша с Сашей и Орлан. «А это кто?» Марк увеличил на телефоне фотографию, сделанную на платформе 105-й километр. «Все счастливые, отдохнувшие. Кто с дачи, кто из Сочи, кто из Турции. С рюкзаками, с палками. Вот и Динара, длинные черные волосы, и глаза. Справа от миниатюрной Осипенко стоял рослый мужчина» длинные волосы, ярко-красная куртка, татуировка в поллица. Альпинист Андрей Асипенко. Может, он вас провожал? Нет, его не было с нами. Андрей Павлович остался на Тянь-Шани обучать инструкторов. Он им один на сообщение не отвечал, потому что занят был. Список погибших. Не газета, не блог, официальный документ от МВД. 10 пропавших. 9 погибших Осипенко Маргарита, гид-инструктор Осипенко Андрей, альпинист, член Федерации «Я его не помню! Я его не помню!» — закричала Динара На ее крики обернулась туристическая группа «Тише ты!» Марк осторожно забрал у жены смартфон и обнял ее «Все хорошо, это в прошлом, это было 10 лет назад» ты да ни хрена не хорошо!» Динара оттолкнула мужа «Чего я еще не помню?» Она опустилась на колени. «Чего я еще не помню?» «А почему еды так мало?» — спросил юрка «Тебе бы только пожрать!» — съязвил Орлан. Остальные захохотали. «Нам полагается по 2000 килокалорий в день на каждого. А так и 500 не наберется». «Хватит ныть», — одернула ее Осипенко. «Я не ною», — настаивала Ирка. «Может, тебе рюкзак понести, чтобы не так тяжко было?» Андрей Осипенко мерзко улыбнулся. За последние три дня странная татуировка на лице стала больше, и ее верхний край ушел далеко за линию роста волос. «Зато похудеешь!» «Бесплатно!» Мужчины захохотали. Им вторили Вита и Надя. Еда закончилась на третий день. Вечером они разделили последнюю банку тушенки. Чтобы унять чувство голода, Осипенко заварила каждому из ребят по золотому корню. Его же они пили наутро, закусив ягодами. А потом пришел липкий туман. Он пах полынью и железом, а видимость стала хуже, чем в горах во время метели. Андрей связал ребят веревкой, как альпинистов. Динара оказалась в самой середине между сестрами Надей и Витой. Жутко болела спина, а от голода кружилась голова. На четвертый день Вита потеряла сознание. Когда пришла в себя, стала плакать, что хочет есть. Надя отдала ей свою порцию ягод. Когда их найдут, тела будут в крайней степени истощения. Будто они не в тайге были, а в концлагере. «А я все никак понять не могла, почему постоянно об этом говорили», прошептала Динара. «Что на стоянках не было пустых банок и пакетов». «Хочешь сказать, она вас сморила голодом?» Динара закрыла глаза. Воспоминания, скрытые пеленой выдумки, рвались наружу. «Почему вы взяли так мало еды? Это преступление!» Ирка-депутат с трудом стояла на ногах. Своей порцией она тоже поделилась с Витой. Осипенко молчала. «Куда вы нас завели? Уже сентябрь! Мы два дня назад должны были вернуться!» Осипенко подозвала Лёшу. Рослый парень походил на вышибалу в баре. «Приведи её в порядок!» – приказала она. И Лёша ударил Ирку по щеке. «Потом ещё и ещё!» «Хватит истерить! Понабрали малолеток!» Ирка больше не ругалась. Она тихо скулила, свернувшись на земле. Леша бил и бил, пока она не замолкла. В наказание Осипенко забрала ее палатку. Больше Ирка никому ничего не сказала. Динара хотела помочь ей, но не решилась. В походе гид — царь и бог. Его слово — закон. И Динара успокаивала себя, что так надо, что так правильно. Гида нельзя не слушать. Нельзя разводить панику. Нельзя разрушать группу. Разборки потом, после возвращения. Но радио молчало. Сломано? Или же они оказались в мертвой зоне, которую радиоволны огибали, как крысы, канализационные решетки? или подумала Динара 10 лет спустя радио не работало изначально Кончание рассказа Анастасии Шалунковой «Черный дом» в следующем подкасте «Модели для сборки».